золотой дождь. Это продолжалось дня 3 или Маленький 4. Маленький четырёхлетний мальчик, сидевший за соседним столом в ресторане отеля, слезал со стульчика и подходил к моей двухлетней дочери Соне. Подходил мне близко, держась промежуточного расстояния между ею и своей мамой. Стоял так минут 10 и возвращался к своему столу. Соня его как будто не замечала. А на пятый день он исчез. Соседний стол был пуст. Салфетки коттеджными домиками окружали белые гладкие озера тарелок. Соня, когда я несла ее после ужина на руках, спросила меня уже сквозь сон. «Куда мать и кусел? Петет оба одна?» Вот еще и так заканчивается любовь. «Когда тебя кто-то любит, а ты нет». А потом этот кто-то перестаёт любить или уезжает навсегда в недоступное место, и свет, который лился на тебя, исчезает. Вроде бы не ты сам любил, не произошло разрыва, но свет, который лился просто так, как золотой дождь, прекратился. И сам ты больше не золотой.